черная прочерченная по прямой брови, и между ними как шрам вертикальная морщина. Не знаю, была ли она раньше? стальные серые глаза, обведенные тенью бессонной ночи. И- за этой сталью оказывается я никогда не знал, что там. И и из там это там одновременно и здесь и бесконечно далеко. Из там я гляжу на себя, на него и твердо знаю,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 Но отчего целых три года я и О жили так дружески, и вдруг теперь одно только слово от той… об Неужели все это сумасшествие, любовь, ревность не только в идиотских древних книжках? И главное – я. Уравнения, формулы, цифры и это. Ничего не понимаю. Ничего. Завтра же пойду к «Р» и скажу, что… Неправда, не пойду. И завтра, и послезавтра,